Глава 10. Забота о сволочах. Машина быстро догоняла нас, несмотря на мои старания. У внедорожника был неплохой двигатель, но преследователи явно имели преимущество в лошадиных силах. Поравнявшись с нами, они начали сигналить, а когда неизвестно из-за всех сил давит на клаксон, первое, что приходит в голову валить. Но не тот транспорт и не те дорожные условия, чтобы мчаться как угорелые. С высоты нашего автомобиля я посмотрел на тех, кто пытался нас остановить. Ничего особенного с виду. Обычная легковушка, задние стёкла тонированы. Впереди пассажир, который активно крутится на сиденье. Интересно, вот как они попытаются нас остановить, если только не начнут стрелять. Разве что в воздух пальнут, попытаются взять на испуг. Навигатор вёл нас через десятки перекрёстков, заставляя постоянно добавлять скорость. Водитель пытался нас обогнать, но из-за небольших отрезков прямой дороги ему это сделать не удавалось. Временами приходилось круто закладывать в поворотах, отчего и гора, и без того белого, как лист бумаги, то и дело кидало из стороны в сторону. «Давай ты мне что-нибудь полезное про этого парня расскажешь», – предложил я ему. «Который бизнесмен и кто-то там ещё». Ты мне немного не успел сообщить. Я думаю, сейчас самое время рассказать, чтобы я знал, ждать новых сюрпризов или нет. Ты уверен, что именно сейчас тебе это нужно? Абсолютно. Если выяснится, что этот человек обладает целым автопарком, отбиваться от них внедорожником и одной обоймой будет непросто. Так, Егор схватил тебя за переносицу, было видно, что он усердно думает. Он большой лавкач. Спасибо, это я уже понял, когда его водитель не согласился меня отпустить. Что? Встрепил тебе парень? Когда? Позже расскажу, сейчас-то неважно. Давай. Но в чём он ловкач? Денег притырил, полк солдат нанял. Парни, что намеревались нас догнать, усердно жестикулировали через стекло. Пассажир не угрожал, но по его лицу было понятно, что если мы остановимся, ничего хорошего нас ждать не будет. Я обогнал такси, которое тащилось посреди полосы. И поддал газу, увидев впереди почти что чистую улицу. Надеюсь, что тебе потом хватит денег оплатить все штрафы. Я крутнул рулём, занимая место перед седаном, чтобы не пустить его слева. Говорил же, давай. Легковушка скребя шипами по асфальту немного подотстала, но тут же попыталась повторить манёвр уже с правой стороны. Мне пришлось ускориться, чтобы не пустить его перед собой. Правый ряд занимал автобус, тормозивший перед остановкой. «Он бизнесмен, держит охранное агентство», — медленно проговорил Егор. «Держал, я имею в виду. А ловкачен в том, что умудрился подбить под себя несколько крупных заказов на охрану промышленных объектов и кое-каких лиц». Я пытался переварить сведения, попутно переключаясь между дорогой и зеркалами заднего вида. Удавалось это с трудом. Впереди загорелся красный, и форт повело по дороге, стоило мне нажать на тормоз». Удержав автомобиль в пределах полосы, я остановил его возле перекрёстка. То есть ты имеешь в виду, что у него есть свои покровители? уточнил я, наблюдая, как седан проскользил чуть дальше, замерв на пешеходном переходе. Не знаю я, что там у него с покровителями, уже раздражённо ответил Егор. Просто прими этот факт. Он большая шишка. У него дофига денник, его услуги ценят, ценили. Да хрен с ним. Тебе-то что с этого? Таймер на светофоре показывал приличный запас времени в 47 секунд, и я пробрабанил пальцами по рулю. Дверь седана открылась, оттуда выскочил ранее жестикулировавший пассажир и направился к Форду. Мне просто интересно, сколько в запасе у этого ловкача людей. Шестерых мы положили в клубе. Я поджидал момент, высматривая соседние светофоры, чтобы оценить обстановку. Пассажир агрессивно вышагивал по проезжей части, на ходу расстегивая молнию на куртку. «Пятерых?» – с удивлением переспросил Егор. Нам горел красный, зелёный пешеход уже моргал, и перекрёсток был чист. Хоть я и примерил на себя роли такого негодяя, провоцировать ДТП не стоит. До парня в куртке оставалось несколько метров, когда я надавил на педаль газа. Секунды позже я дёрнул за ручку двери и силой толкнул её от себя. С глухим ударом в неё врезался нерасторопный пассажир седана, захлопнув обратно. «Шестерых!» – поправил я, высматривая, как он, пошатываясь. стоит и неуклюже бежит к автомобилю. Я ж говорил про водителя. Какого водителя? Я клубаков вдохнул. Истории рассказывать надо, когда они созреют или публика. А наша спешка не к месту. Мы уже успели оторваться от преследователя на несколько сот метров, стрелка спидометра вплотную приблизилась к 140 и преодолев это значение, устремилась дальше. Который пробрался в клуб, когда я ходил за телефоном. Он тебе видел и обещал разобраться с тобой, когда сам наизокончит. Ещё один перекрёсток, который мы успели проскочить на зелёный. Впереди нарисовалась полностью свободная дорога, и я воспользовался тем моментом, чтобы взглянуть на Егора, который со своей мертвенной бледностью уже был похож на труп. Я должно быть что-то пропустил, смущённо ответил он. Да, должок за тобой, бросил я. Что ж, никакой полезной информации извлечь не удалось. Да, большой охранный бизнес. Личная охрана не меньше шести человек. С этого я не мог сделать никаких конкретных для себя выводов. Успеем мы выбраться из города так, что отстанет даже единственный следующий за нами автомобиль. Либо охраны понаедет столько, что дорога будет наглухо перекрыта. «Какой на... должок?» – пробурчал Егор. «Обойдешься». «Вот уж совсем не поджентльменский», – он напомнил о своей роли во всем этом мероприятии. Я снова оценил ситуацию по заде Форда. Седан наконец-то тронулся, и его мечущиеся по дороге фары прыгали в зеркале заднего вида. Я опасался гнать в городе больше 150 даже на пустой дороге. Перекрёстки так мелькали. Ко всем моим сегодняшним нарушениям добавилось ещё пара проездов на красный, но это так мелочи. Играть так по-крупному. Седан пристроился сбоку, удерживая меня в одной полосе, не давая перестроиться. Впереди ползла снегоуборочная техника. Если ледвенотимов в борт, то на собой их может развернуть и кинуть под колёса грузовикам. Даже внедорожник не переживёт такого столкновения. Я ударил по тормозам и при первой же возможности ушёл в сторону, в узкий переулок, заставленный припаркованными автомобилями. Здесь ехать быстро уже не получалось. Пространство между рядами машин было минимальным. Навигатор усердно вещал о том, что перестраивает маршрут. Примерно через 200 м я вышел на параллельную улицу и снова набрал скорость. И всё же здесь было узко. В сравнении с широкой четырёхполосной магистралью, которая вела из города, эта улица казалась тесной и западнёй, хотя и имела не меньше двух полос в каждом направлении. Маленькие тротуары, частые столбы освещения, регулярные пересечения и съезды во дворы, проехать здесь днём с такой же скоростью было бы просто нереально. Приходилось выбирать между быстротой и безопасностью, закончить погоню разбитым в хлам автомобилем. Не улыбалось никак. Я бешено крутил рулём, мешая седану вырваться вперёд и увиливая от внезапно выскакивающих на проезжую часть часть редких пешеходов в такое-то время. Примерно с километром мы двигались в этом ритме, пока я не принял решение вернуться на старый маршрут. Наверняка мы уже обогнали снегоуборщиков. После поворота я ткнул Егорова в здоровое плечо, тот не отреагировал никак. Надо спешить. Я ускорился, протискиваясь очередной узкой улочкой, забитой машинами, а потом выскочил на нескольких десятках метров перед ковшом последнего снегоуборщика. Колёса проскальзывали по снежной каше, сгребаемой из дороги, но внедорожник упорно пробивал себе путь, и вскоре мы вырвались на более плотную поверхность, чтобы ускориться в очередной раз. Я бегал глазами по зеркалам, смотрел во все стороны, автомобиль, преследующий нас, мог появиться из неоткуда. Улица, несмотря на всю свою ширину, местами изгибалась, и мне приходилось удерживать тяжёлый внедорожник в полосе, орудуя рулём. Вспомогательные системы не всегда справлялись с блокировками колёс, и чтобы скорость не падала, я практически не убирал ногу с вдавленной в пол педали газа. Седан появился неожиданно, снова возник сзади и повис на хвосте. Я понимал, что мы скорее всего едем в такое место, куда не стоит приводить посторонних, тем более таких агрессивно настроенных Надо было избавиться от них побыстрее. К счастью, теперь мне совершенно не мешала снегоуборочная техника, да и проезжая часть сама по себе была более дружелюбной. Машин становилось всё меньше. Я ещё раз взглянул на Егора. Чего я его жалею? Вернее, его автомобиль. Эта сволочь заставила меня работать на него, и хотя там в Гоголе мы неплохо повеселились, общий расклад этой ситуации никак не изменила. Так почему бы не разбить машину ценой не меньше 3 млн? Седан поравнялся с спортом, охрана охраной, но стрелять на улицах они не решались, хотя вполне могли бы, а потом благополучно сдали нас вдвоём местной полиции. Значит, сами тоже не чисты. И тем самым они окончательно развязали мне руки. Крутнув рулём, я резко оттолкнул машину влево, зажимая седан ближе к металлическому отбойнику, разделявшему встречные потоки. Тот принялся тормозить и едва удержал автомобиль на дороге. Я тормозил слишком поздно и ушёл юзом чуть вперёд, позволив ему обойти меня справа. Вы ушли с маршрута, монотонно зазвучал ситуацию навигатор. А что об тебе? Задержать нас им не получалось. Я подумал, что вряд ли они будут долго нас пасти, скорее всего, просто дожидаются подкрепления. Две-три машины уже без труда зажмут нас, да и численный перевес позволит подавить любое наше сопротивление. Я замедлился до предельно допустимой скорости, выровняв положение Форда относительно седана. Мы шли параллельно, через полосу. Я видел, как водитель постоянно смотрит в нашу сторону, нервно дёргая головой, хотя дорога впереди была совершенно свободной. Когда скорость упала до 50 км в час, я уже не отрываясь следил за седаном. Немного придавив педаль тормоза, я вынудил их тоже сбавить скорость. А затем заревел двигателем и, насколько было можно вывернуть руль, повёл машину вправо. Сильный удар плюс более-менее скользкая дорога, без труда развернули седан после столкновения. Мятая дверь, разбитое стекло и водитель в осколках. Это немного не тот эффект, которого я хотел добиться. Не дожидаясь, пока они придут в себя, я немного сдал назад, воспользовавшись тем, что на дороге больше никого не было, и следующий удар нанёс уже по переднему левому колесу. Мощный толчок крутанул их машину так, что они даже умудрились зацепить нас задним крылом. Тем и хороша, большая и тяжёлая машина, что из подобных столкновений она выходит практически без повреждений. Я ещё раз сдал назад и, заметив неестественно вывернутое колесо седана, махнул им рукой и укатил вперёд, стремительно набирая скорость. «Что происходит?» – слабым голосом спросил Егор. «Где мы?» «Да, ты вовремя очнулся. Мы только что оторвались от преследования, и сейчас едем туда, куда нам указывает навигатор». «Там точно будет, доктор? Ты что-то совсем плохо выглядишь». Я прищурился, оценивая его болезненный вид. «Будет. Там много кто будет. Спасибо, что стараешься вытащить меня». «Черт бы тебя побрал!» – не выдержал я. «Я тебя вытаскиваю исключительно потому, что ты знаешь, как добраться до Лены, а я не знаю. И если ты скопытишь тебя прямо в машине, хрена с два я ее найти смогу. Хотя уже успел убрать для тебя одного из твоего списка». И это будет немного несправедливо. Ты не находишь? Хм. Егор снова лишился сознания и не слышал большую часть того, что я говорил, а то и вовсе ничего не слышал. Машина мчалась по пустой трассе с бешеной скоростью. Предстояло добраться до доктора до того, как парень потеряет слишком много крови. Иногда надо проявлять заботу даже о сволочах. Я приблизил карту, насколько это было возможно. Кажется, впереди ещё одна большая усадьба, в которой вполне можно заблудиться. Это наверняка произойдёт, если только мой спутник не придёт в себя. Прикинув, сколько времени уже прошло с момента нашего исчезновения с радаров ОВР, я задумался: ищет ли нас уже полковник Королёв, и стоит ли в данный момент искать связи с ним или проще дождаться более подходящего случая. Чем дольше я тянул, тем сложнее становилось выпутаться. На самом деле, если я попаду на разбирательство, первым же вопросом будет: почему вы не сообщили о происходящем? И вряд ли кто-то будет уточнять, что я опасался за жизнь второго члена своей команды. Особенно начинаешь опасаться, когда третий уже мёртв. Когда-то мне рассказывали, что тех, кто успел провиниться, чаще всего лишают памяти. Процедура довольно грубая и требуется длительное восстановление. Очень длительное. Порой до полугода человек не может нормально контролировать свои естественные потребности, разговаривать без дефектов и... и жить полноценной жизнью. Но всё же это лучше, чем более серьёзное обвинение, по которым единственным исходом может быть расстрел. О грустном сейчас лучше не думать. Если и не избежать больших проблем из-за собственной нерешительности, то лучше уж пусть жизнь Лены останется прежней. А звонок полковнику. «Впереди меня ждёт встреча с человеком, чьё имя отдаёт некоторым благородством и интеллигентностью». Конечно, это может оказаться последний бандит, которых за текущие 24 часа я повстречал уйму. Но интуиция подсказывала, что эта личность относится к совершенно другой категории. Егор что-то пробормотал, неразборчиво и тихо. Я так и не понимал, то ли он спит, то ли без сознания. Мы уже выехали за пределы Москвы и приближались к съезду с трассы. Если там будет ещё один отель, место для встреч заказчиков и исполнителей, взяточников и прочих, Моё доверие к нему пропадёт окончательно. Я щёлкнул поворотником и притормозил. Никаких указателей не было, только перекрёсток и всё. Многообещающе. Слежки за нами не было, подозрительных автомобилей я не замечал. Зная ситуацию наперёд, я бы просто выкинул Егора из машины прямо здесь и поехал бы сразу спасать Лену. Но стиснув зубы, пришлось послушаться указаний навигатора. Дальний свет выхватывал заснеженные белые кусты и тёмные стволы деревьев, создавая странные тени. Лёгкий недосып заставлял меня реагировать на каждое движение, поэтому через пару километров я чувствовал себя совершенно вымотанным. Петляющая дорога тоже добавляла забот. Несколько раз я в последнюю секунду уводил тяжёлый внедорожник от дерева, возникающего словно из ниоткуда. Повороты здесь были крутые, а сама дорога узкая. Но раскатали её очень хорошо. Кажется, Лев Григорьевич представлял собой очень гостеприимного хозяина. Сомнения закрались, когда дорогу перегородили ворота. Широкие, не меньше пяти метров, с высокими, тянущимися вверх пиками. На каждой створке висело по классическому гербовому щиту. Из-за нанесённого снега и отражения фар трудно было рассмотреть, что там изображено. По бокам стояли массивные колонны, а вдаль уходил не менее живописный забор – Деревья в зарослях выглядело всё это очень круто и безумно пафосно. Я уже потянулся толкнуть Егора, чтобы он напомнил владельцу поместья о нашем приезде. В этот момент ворота плавно раскрылись вовнутрь, и я поспешил проехать внутрь.